Глава 34 Я вздрогнула и вывалилась обратно в реальность. Понадобилось время, чтобы осознать, где я и что происходит. Ведь пребывание там, в зале с озерцателем, было настолько реалистичным, будто и в самом деле происходило со мной. Несколько секунд я глупо таращилась на Тара Мериона и моргала, пытаясь собраться с мыслями. «Лейва венетта вы долго собираетесь витать в облаках?» Рявкнул маг, теряя терпение. «Похоже, он уже не первый раз ко мне обращается». Вокруг раздались смешки, а я поняла, что нужно срочно брать себя в руки. «Простите, Тармерион, я задумалась», — сообщила ему чистую правду. «Надеюсь, вы думали о барнах язвительно уточнил он. «Да, Тармерион, я размышляла о том, как первая арна помогает концентрировать энергию источника». Ещё и ресничками похлопала для достоверности. Правда, мои белёсые опахала его явно не впечатлили. Хм. Тар откровенно сомневался в моих словах, а потому велел. Что ж, сосредоточьтесь на своём источнике и продемонстрируйте нам степень его заполненности. Я мысленно хмыкнула. Ещё пару месяцев назад мне это ну никак не давалось. Помню, как переживала, считала себя неспособной и думала в эти моменты исключительно о затёкших ногах. А всё потому, что мой источник ни в какую не желал генерировать пассивную магию. Ту, которой сможет воспользоваться кто-то другой, например, будущий муж. Надеюсь, Лейва Винетта сейчас компенсирует Инне потраченные в прошлый раз нервные клетки. Приосанившись, я выставила руки перед собой, развернула ладонями вверх и сложила пальцы в щепотку. Не забыла вопросительно взглянуть на учителя, мол, «Всё ли я правильно делаю?» Тар Мерион кивнул, ожидая продолжения. «Я вызвала к своему внутреннему источнику, точнее, иллюзорному источнику Винетты. И через несколько мгновений он явился перед жадными взглядами Лейв, которые ожидали, что я не справлюсь. Правда, маленький и неказистый, чем вызвал разочарование на лице Мериона». «Очень хорошо, Лейва Винетта», — пробормотал Тар, задумчиво разглядывая мой источник. «Он был похож на ком грязи» немного светящийся от магической энергии, которая заполнила его едва ли на четверть. Не Негусто, конечно, но у Винетте всего лишь первый уровень с крошечной перспективой роста. Мне вдруг захотелось похвастаться перед Мерионом, своим настоящим источником, который похож на огромный шар, ослепительно белый в центре и с размытыми краями, плавно переходящими в другие стихии. Уверена, таких источников Тарр никогда не видел. Вот бы он удивился, если бы узнал, что неумеха Инна на самом деле очень сильный маг. Сильнее не только ректора Академии, но, возможно, и Рандира с Хоргеном вместе взятых. «Я заставила себя погасить самодовольство. Хвостовство ни к чему хорошему не приводит», — так говорила моя бабушка. «Да и я сейчас не могущественная Мара Света, а скромная леева Винетта». «А хуже всего, что мои возможности кардинально отличаются от моих умений. Сила-то есть, ума бы ещё немного». Поэтому я старательно зарделась от похвалы Тара, хотя тот уже переключил внимание на миру. «А вы, Лейва Мирая, можете продемонстрировать нам свой источник?» Подруга насупилась, но всё же кивнула. Видимо, вспомнила свой вчерашний триумф. Судя по тому, что случилось в том зале, тьмы у неё едва ли не больше, чем у меня света. Правда, тармерион об этом пока не знает. Если только ректор не успел ему сообщить. Уж Делионарис точно в курсе случившегося. У меня осталось смутное ощущение, что и он тоже был в том зале, только стоял где-то в сторонке. Мира сложила пальцы в первую арну, так сосредоточенно, что даже сквозь вуаль стала видна морщинка между бровей. А я забеспокоилась, что Тар Мериона ждёт сюрприз, и не только его. Сначала в воздухе под пальцами мира возникла крошечная точка, такая чёрная, что напомнила дырку в пространстве. На наших глазах точка начала расти и при этом бешено крутиться. По залу пронясся вихрь, взметая вуали и подолы форменных платьев. Он взъерошил идеально уложенные локоны тары Мериона и потащил к источнику мира чьи-то неосторожно снятые туфли. Хозяйка туфлей, взвизгнув, схватила их а источник становился всё больше. Чёрная дыра росла на глазах, из неё веяло холодом, причём таким потусторонним, что мне стало не по себе. Леевы притихли, Тармирион поспешно сказал. «Леева Мирая, спасибо, можете прекратить». Но она и бровью не повела, наоборот. На лице Миры появилось хищное выражение. Она явно теряла контроль над собственной силой. «Мира, хватит, остановись!» — закричала я мысленно. Но всё было напрасно. Она не смотрела на меня. Застывший взгляд Мираи был устремлён в центр дыры. Звёзды на щеках налились чернотой. Я оглянулась в поисках помощи. Лейвы сидели зачарованно, уставившись на источник Миры. Все взгляды были прикованы к ней. Сквозь вуаль я не могла рассмотреть выражение их лиц, но ощущала застывшее в воздухе напряжение, страх и холод. Даже Тармерион побледнел. Стоял с приоткрытым ртом, будто селился что-то сказать, и не мог. «Мира, прекрати!» — вновь кричала я. Но она наслаждалась демонстрацией своей мощи, а браслеты-блокираторы почему-то не срабатывали. Я даже догадывалась, почему. Тар их отключил, чтобы Мира могла воззвать к Источнику, а теперь не может включить, потому и смотрит так испуганно. «Да, испуганный Тар — бесценное зрелище». Всё же не такие маги всемогущие, как пытаются доказать. Но сейчас и во мне начала расти паника, потому что дыра поднялась над головой Миры и достигла метра в диаметре, а когда это случилось, из неё во все стороны хлынула тёмная магия. Тьма кипела, шипела, вздымалась чёрной пеной. Всё лезло и лезло, не думая останавливаться. Ползла наружу, завивалась в кольца, клубилась туманом и расползалась по залу. Тянула чёрные щупальца клеевом, которые таращились на неё, даже не пытаясь сдвинуться с места. Будто находились в трансе, загипнотизированные чудовищной силой. Только когда первая щупальца скользнула по щеке одной из лейв, та будто проснулась, завизжала и, вскочив, бросилась прочь. Следом за ней очнулись и остальные лейвы. Аудитория наполнил виск и гвалт. Лейвы пытались быстро вскочить на ноги и убежать. Но из позы лягушки подняться не так-то просто. Это добавляло хаоса. А между тем тьма и не думала останавливаться. Она лилась из дыры чёрными клубами, заполняла свободное пространство, обвивала Энены, путалась в вуалях. «Лей, вымирая, хватит!» Наконец-то закричал Мерион. «Прекратите сейчас же!» Под конец он сорвался на фальцет. Но, похоже, кроме меня его никто не услышал. Первые лейвы уже сумели добраться до двери и теперь с визгом, отталкивая друг друга, выскакивали в коридор. Сзади напирали опоздавшие. Только мы с Мирой продолжали сидеть в позе лотоса. Мерион медленно пятился от нас, не решаясь отвернуться от чёрных клубов и броситься прочь. В его глазах застыл ужас. «Гереншлас!» — взвизгнул он, когда к нему потянулось одно из щупалец. В тот же миг Мира дёрнулась, содрогнулась всем телом и сложилась пополам. Просто как сидела в позе лягушки, так и рухнула лицом вниз. Причём абсолютно молча, словно заводная игрушка, которую отключили. Дыра над её головой лопнула, словно мыльный пузырь. Ветер моментально затих. Только клочья чёрной пены остались повсюду. Но и они таяли на глазах. Оглядев устроенный хаос, я перевела на Тара ошарашенный взгляд. Мирён тяжело дышал и трясущейся рукой оттирал пот с лица. «Вас не задела его Винетта?» — спросил дрожащим голосом. «Нет», — пропищала я. «А что это было, что с мирой?» «Пришлось применить радикальное средство, пока она не вынесла нас в саму бездну». «Куда?» «К самому богу смерти!» Я застыла с открытым ртом. «К тому самому, что ли, который с телом паука? Но как же так? Разве Мира не избранница богини равновесия?» «Так я должен сейчас же доложить о случившемся», — заявил Мерион. Его взгляд заметался. «Пока это не сделали элементали». Тар направился к дверям. Причём так быстро, что я едва успела крикнуть ему вслед. «А Мира?» «Она скоро придёт в себя, надеюсь». «Ах, он надеется?» Дверь захлопнулась, оставляя нас с мирой вдвоём в опустевшем зале. Из коридора всё ещё слышались визги, к которым теперь присоединился увещевающий голос Тара. «Похоже, нашему учителю попадёт». Мало того, что не справился с ученицей, так ещё всю группу под подверг опасности. Да, ректор за такое по голове не погладит. Я посмотрела на два одиноких элементаля, зависших над нами. Почему они тревогу не подняли? Может, мира их каким-то образом заблокировала? Впрочем, это нужно спрашивать у неё.